Глава шестая. Землю трясло минут пять, все это время мы сидели на земле, не в силах подняться от подземных толчков. То в одном, то в другом месте появлялись огромные трещины. Похоже, что дороге вообще сейчас конец настанет, если и дальше так продолжаться будет. Радовало, что сейчас мы находимся на возвышенности, так что цунами нам грозить не будут. А вообще нужно удаляться от моря как можно дальше и, Ити по горам, только вот опасно это. И что мы будем делать, когда еда закончится? В горах что-то грохотало, наверное, ополз снесходили или обвалы случались. Кругом поднялась пыль. Хорошо, что её быстро сносило в сторону, ветер дул с моря. Наконец всё прекратилось. Страшно как, пожаловалась девочка. Есть такое, кивнул я. Гляди, реку заварило, похоже, что тут скоро пруд будет. «Капец, ландшафт местности такими темпами изменится до неузнаваемости. Ладно, некогда болтать, сейчас нужно одежду в порядок привести». Конечно, с шортами ничего сделать не удалось, они все были сгвазданы кровью, а вот на грудник, чья прочность снова просела, я убрал в пространственный карман, а потом снова достал. Как и ожидал, он снова стал чистым, отличное прачечное. Поднявшись в гору, я осмотрелся. Ландшафт изменился даже больше, чем мне показалось ранее. Почва местами поднялась, как будто ее толкали снизу, половина деревьев попадали, а устоявшие торчали в крифе в кость. Я был просто ошарашен открывшимся видом. Если до этого хоть и изредка, но можно было найти неразрушенный дом, то сейчас точно все уцелевшие строения окончательно развалились. Далеко внизу мы услышали громкий шум, и эта очередная волна накатывала на берег. Ладно, вздохнул я. Мне нужно в интерфейсе немного покопаться. А ты давай по сторонам внимательно смотри. Сомневаюсь, что после такого землетрясения на нас кто-то нападёт, но мало ли, сама видишь, какой дурдом тут творится. Хорошо, кивнула девочка, которая уже успокоилась. Первым делом я посмотрел, какой лут мы добили из убитых тварей. Тут был нож в тёмно-розовых ножнах, а я его отдам без вариантов, тем более она может пользоваться одноручным оружием. Также я с радостью обнаружил кожаные сапоги, почти такие же, как и на племяшке, которые дают 8 единиц защиты. Тут же напялил их на себя, ощутив приятную мягкость подкладки. Кроме этих вещей, нам досталось два куска мяса шакала. Надо же, их что, можно есть, что ли? Ещё два флакона с кровью, четыре глаза и два языка. А в общем, по частям они у меня почти полностью в пространственном кармане оказались. Кроме этого я обнаружил 6 пузырьков со средними зелиями силы, маны и выносливости, и ещё один с регенерацией. Жаль, что я свойства этих предметов посмотреть не могу, но ничего, сейчас повышу интеллект, глядишь, что-то интересное и увижу. После того, как разобрался с лутом и передал довольно девочке нож, который у неё тут же появился на поясе, погрузился в изучение своих характеристик. А тут тоже было чем похвастаться. Я снова подрос. Недолго думая, довёл силу и ловкость до 30, а интеллект до 15, сразу же заметил, что часть других моих характеристик повысилась. Только вот так и не разобрался, насколько увеличивается урон тем же одноручным оружием, если очки в силу вкладываешь. Урон скакнул до 32. Получается, что своим ржавым мечом я могу наносить урон по незащищённым бронёй или шкурой тварям, таким как первоуровневые зомби, 56 единиц. достаточно серьёзно для слабых монстров, но как-то слабовато для матерых шакалов. Впрочем, выбирать не приходилось. Жизни тоже стало всего 90 единиц, не сильно-то и подрос в этом плане. Всего ещё один удар смогу пережить, так что если навалится целая стая, а не пара хищников, то я гарантированно сольюсь о следом и Аня. Благодаря увеличению ловкости моя скрытность повысилась на 2 единицы, а метательное оружие на 1 единицу. В общем, после всех манипуляций мои характеристики выглядели так: Имя Александр, уровень 29, сила 30, ловкость 30, интеллект 15, харизма 3, здоровье 90, мана 45, выносливость 22, наблюдательность 2, картограф 2, скрытность 3, предупреждение 1. Свободных очков характеристик 35. Урон. Одноручное оружие 32, двуручное оружие 31, метательное оружие 2, рукопашный бой 1. Достижения. Начинающий разрушитель тьмы, плюс 2% урона по неживым созданиям, за исключением големов. Начинающий путешественник, плюс 1,1% к скорости перемещения. начинающий убийца Плюс +1% к урону по существам одного с вами вида. Рукопашный бой у меня появился, когда я схватился с матёром шакалом вручную. Было у меня мысль все свободные характеристики распределить, только вот отбросил её. Неизвестно, что дальше будет. Вдруг мне придётся снова интеллект повышать или вообще харизму, а свободных очков не будет. Если только тяжко станет, то повышу нужную характеристику прямо в бою. Благодаря интеллекту наконец-то удалось выяснить, сколько единиц здоровья восстанавливают зелья. Простые зелья, которыми нас зомби снабдили, восстанавливали сотню единиц здоровья, а те, которые мы добыли из шакалов, сразу 3 сотни. Если честно, то я после этого сильно призадумался, почему у меня тогда так мало жизни, почему так медленно увеличивается количество здоровья. Может, что-то делаю не так? Хотя что тут можно делать не так, если характеристик не так много? Еще полазил по интерфейсу, но ничего интересного не нашел. Сделал вывод, что просто еще какая-то характеристика пока не открыта. Пока я сидел и лазил в своем интерфейсе, Аня занялась тем же. Охранница, блин, вообще головой не думает. А если и правда кто-то неожиданно нападет, а мы тут сидим, только что слюни не пускаем? Отвлекать ее не стал. Пусть спокойно развивается, а потом можно и трепку устроить за такое безответственное несение караула. Хорошо она мне в бою помогла, жизнь спасла не единожды, хоть и добавляет всего по двадцать единиц здоровья. Эх, нам бы еще лучников группу да мага боевого совсем бы было хорошо. Но чего нет, того нет. Надеюсь, что у моей сестры и с ее семьей все удачно сложилось, смогли выжить в этом безумии. «Теперь я буду добавлять тебе сразу 25 единиц здоровья», сообщила мне племянница, когда глаза у нее приняли осмысленность. «Здорово, правда?» «Ого!» – кивнул я, а потом сделал строгое лицо. «Я тебе что сказал делать?» «Да тут вообще никого нет», – невозмутимо заметила девочка. «Чего сидеть-то без дела? Сам же сказал, что нам нужно быстрее от моря уходить». «Нужно», – вздохнул я, – «только вот куда топать? Опять к морю спускаться?» Страшно что-то. А он побережье опять цунами накрыло. А сколько так ещё будет происходить? А может, через горы рванём, предложила Аня? Так даже ближе будет. С удовольствием бы, только вот карты нет, как и компаса. Да и не помогла бы нам карта. Смотри, как всё меняется. Вон той горы недавно не было, она из-под земли за короткое время вылезла. Так что будем продолжать держаться дороги, точнее того, что от неё осталось. Как скажешь, мой генерал. Дурашлёв скинула руку к плес куплемянница. Вот уж у кого не забот, не хлопот, весело ей. Ну уж лучше так, чем начнём грустить и по дому тосковать. Выносливость повысилась у нас обоих. Причём, как мне сообщила Аня, когда выпиваешь зелье, то она тоже довольно быстро растёт. Видно, этот мир заботился о том, чтобы люди не транжирили полезные ресурсы. Теперь я старался бежать лёгким бегом, а Аня сменила за мной Приходилось переходить на шаг, когда девочка уставала. Я всё-таки решил продолжать движение вдоль дороги. В конце концов, через пару дней она должна будет свернуть в сторону Краснодара. Если снова начнёт трясти, то рванём в гору, а так мы старались идти по возвышенности, где была такая возможность. На бывшей дороге грязи было по колено, так что особо не разгонишься. До вечера ничего не происходило, я уже стал внимательно смотреть по сторонам. Выбираю удобное место для ночлега, как подала голос Аня. Я хочу в кустике, сообщила она мне. Сейчас, кивнул я, потом увидел кусты и посмотрел внимательно по сторонам. Давай, только пошестрее, скомандовал я. Девочка ушла, а я стал внимательно смотреть по сторонам. Местность была довольно-таки открытой, поэтому внезапного нападения не ждал. Неожиданно девочка вскрикнула, причём её крик резко оборвался, как будто ей кто-то рот заткнул. Выхватив меч, я ворвался в кусты, но ничего там не обнаружил. У меня мороз по коже прошел. Неужели какой-то зверь умудрился так быстро ее утащить? Заглянул в нашу группу. Жизнь у девочки была полной. Жаль, что я с ней связаться никак не мог. А мои крики результаты не давали. Минут пять бегал по кушерям в надежде найти хоть какие-то следы. Только вот она как будто испарилась. При очередном круге почва ушла у меня из-под ног... И я провалился под землю. Я был уверен в том, что там никаких ям не было, сразу бы их заметил. При падении сильно отбил задницу, неудачно приземлился, ладно, хоть очки здоровья не слетели. Сразу же огляделся по сторонам, попал в какую-то пещеру. Около одной из стен сидела Аня, ведь на меня дожидалась. «С прибытием!» – сказала она. «Спасибо. Сходила в туалет». «Угу». Я посмотрел наверх, только ничего особенного не увидел. Простой потолок пещеры, мы с неба и вывалились, магия, блин. Только теперь я обнаружил красную надпись в своем интерфейсе. Поздравляем, вы обнаружили скрытую локацию. Желаете ее пройти? Да, нет. В случае отказа вас перенесет в ходу в подземелье, но характеристики будут снижены на 30%. 30%. Совсем что ли оборзели? Третья часть всех достижений, которых мы достигли тяжелым и опасным трудом. Соглашаться на проход подземелья мне не хотелось, тем более я понятия не имел, кто или что тут может нам попасться. Никакого описания. К тому же, что будет, если опять землетрясение начнется? Завалит нас тут. Немного подумав, решил согласиться в надежде на то, что подземелье небольшое. По здоровью. Дюма гласно согласилась на проход. О, как демократия, блин. Видно, Аня особо не задумывалась соглашаться или нет. Я покосился на девочку, которая внимательно осматривала светящиеся стены, благодаря которым тут не было темно. Посмотрел в свой интерфейс, раздумывая не распределить ли оставшиеся свободные очки характеристик, но решил повременить. Аня достала свой нож из ножен и теперь размахивала им в разные стороны. «Ты что делаешь?» – спросил я. «Силу развиваю», – сообщила она. «Как будто тренировка идет. Только сейчас подобное заметила». «В туалет сходила?» «Да», – ответила девочка. «Тогда пошли совершать подвиги. Нужно как можно быстрее отсюда выбраться. Ход тут был всего один. По крайней мере, пока туда мы и направились. Метров по сто пути вообще ничего не происходило. Простая пещера, только узкая». Вскоре она резко увеличилась, и мы оказались в небольшом зале, по центру которого находились два скелета с мечами на поясе. «Скелет-воин. Уровень 12», — известила надпись над их головами, после чего в очередной раз повысилась наблюдательность. Долго любоваться скелетами я не стал. Разогнался и ударил щитом ближайшего, надеясь, что он развалится. Не развалился. Но отлетел в сторону и прокатился несколько метров по полу, теряя очки жизни, которых, к слову, всего было только сотня. Сейчас осталось 72. Поздравляем. Вы открыли новый навык натиск 1. Теперь вы можете оттолкнуть от себя щитом сильного противника, а более слабого даже опрокинуть. Замечательно, что тут скажешь, только вот я вроде бы и шакалов также толкал, только стоя на месте. а тот с разгону. Пока первый скелет поднимался, второй рванул в мою сторону. Ну, как рванул, неспешно пошел, видимо, они особо бегать не умеют. Приняв удар меча на щит, я ударил своим оружием скелета по ноге. Отрубить не получилось, но урон прошел прилично, 50 единиц. Ха-ха, да эти дохлячки мне вообще не соперники. Это не матерые шакалы. Тем временем второй скелет поднялся, я снова разбежался и толкнул его щитом, заставив снова упасть на пол и лихо прокатиться до самой стены. Только вот что-то я расслабился, забыл, что Аня позади меня. Оставшийся без внимания скелет направился в ее сторону, а она начала отступать к стене. Подскочив к супостату сзади, ударил его мечом по голове, после чего враг развалился на части, а на его останках появился сундучок. Машинально дотронулся до него, убирая к себе в пространственный портал, после чего рванул, поднимающемуся противнику. Добить его проблем не составило. Больно они неповоротливы и медлительны. В этом бою заметил, что я как-то ловко с мечом начал управляться, как-то даже уверенно, как будто тренировался с ним. Поначалу я как дрова рубил, а сейчас мне кажется, даже несколько ударов смогу отбить. Со скелетов мы получили два ржавых меча и два пузырька с простым зельем жизни. Отлично. У моего меча прочность просела почти на треть. Скоро сломается. А тут уже замена на подходе. Неплохо, да? Довольным голосом сказала Аня после боя. Почти как с простыми зомби. Ого, ответил я. Главное, чтобы и дальше все так же было. А вот в следующем зале все оказалось немного сложнее. Скелетов было уже трое. И были они пятнадцатого уровня, да еще в нагрудниках. Впрочем, сложности я при их уничтожении не испытал и даже получил небольшой бонус. Оказалось... что третий скелет был сотой убитой нежитью, и теперь урон по ним повысился на 3%, а это немало, как по мне. Лут тоже порадовал, у меня появились два нагрудника, третий я брать просто не стал, так как в нём оставалось всего одна единица прочности. Первая вещь, которую мы с тобой выбросили, прокомментировала Аня. Богатеем? Не в богатстве дела, пояснил я. Вот так во время боя его случайно на себя надел, и ж когда другой развалится. И помрёшь из-за своей же жадности. Я согласна с твоим решением, не стала спорить девочка. Просто так сказала, да и зачем нам столько брони? Ты-то один. Я потерял счёт времени, зачистка шла уже несколько часов. Я заметил, что у меня повышается только урон и прокачиваются навыки, но уровни, несмотря на то, что мы уже побили достаточно монстров, вообще не повышались. Аня тоже это заметила и со вздохом сообщила, что скорее всего весь опыт будет начисляться только тогда, когда мы подземелье это полностью пройдём. Наверное, оно подстраивается под уровень конкретных людей, которые сюда попадают, чтобы баланс не нарушать. Кстати, у нас в интерфейсе появилась карта подземелий, так что мы не боялись тут заблудиться. А было где. Дело в том, что начинали появляться ответвления, которые нам тоже приходилось зачищать. Я был против этого, хотел как можно быстрее отсюда выбраться. Только вот Аня сообщила, что может получиться так, что нас отсюда вообще не выпустят, пока мы всё нежить не перебьём. Да и где гарантия того, что не получим неожиданный удар в спину? Пришлось согласиться с её доводами и убивать всех подряд. За всё время я был только два раза легко ранен. Один раз по собственной тупости, когда не обратил внимания на пару скелетов, которые стояли в дальних от нас углах зала, принялся сражаться с стройкой двадцати уровневых скелетов, в результате получил стрелу в спину. Хорошо, что часть урона заблокировал нагрудник, но я всё равно выгнулся дугой от боли, а 10 единиц жизни, как не бывало. Конечно, Аня мне тут же помогла, но этот случай сообщил мне о том, что не надо расслабляться. А не тоже пришлось побегать, так как мне стоять на месте никак нельзя было, иначе со всех сторон нападать будут. Так что скелеты и её своим вниманием не обделяли. Только она успевала от них улизнуть, а тех, которые оставались последними, добивала ударами ножа в спину, пока я их на себя отвлекал. Может быть, отдохнём, жалобно предложила девочка, когда мы зачистили очередное ответвление. Да и неплохо будет, если ты посмотришь, что там в луте удалось раздобыть. Давай, не стал спорить я. Лови склянки с маной, они мне пока не нужны. Даже не знаю, зачем мне вообще эта ерунда нужна. Дальше видно будет, заметила девочка. Так что и у себя немного оставь. Я немного принарядился, наконец-то удалось избавиться от надоевших шорт, которые чем только не были извозюканы, а отстирать их в горной речке не получалось. С одного из скелетов выпали кожаные штаны с железными вставками, не давали плюс 10 к защите, так что сразу же их надел. Выбрал другой меч, теперь мог выдавать урон целых 82 единицы, и нагрудник поменял. В луте был один, который давал защиту на 20 единиц. В общем, теперь я стал походить на средневекового воина, а не на идиота в шортах в нагруднике. А, нечем тебя порадовать, кроме зелий, даже колец нет, не балуй скелеты подобным. Ничего, вздохнула девочка. Может быть, дальше что-нибудь интересное выпадет. Обязательно выпадет, поддержал я её. Не переживай. Мы перекусили и приняли решение немного поспать. Сколько дрыхли, я не мог сказать, так как телефон у меня разрядился, а больше времени нигде было посмотреть. Аня как в воду глядела, вовремя отдохнуть предложила, так как уже в следующей пещере мне пришлось сильно попотеть, чтобы зачистить всё нежить. хоть и было её там всего три: один воин-скелет, один лучник и один маг, тоже скелет, только вот на нём даже балахон был. Все твари были тридцатого уровня. Лучник и маг стояли по углам пещеры, так что в меня сразу же полетели стрелы и какие-то зелёные шары. Хорошо, что от шаров удавалось уклониться, так как они летели не очень быстро, а стрелы я принимал на щит. Только вот когда до меня добрался воин, стало совсем всё плохо. Одна из стрел попала в доспех, только не пробила, но было больно. Да и отвлекало это неимоверно. Я сначала хотел щитом сбить скелет со ног, только у меня ничего не вышло. Он просто отступил на несколько шагов, а падать не стал. Аня, увидев моё скверное положение, когда я сцепился в рубке со скелетом, выскочила вперёд и стала носиться перед магом, отвлекая его. Удачно получилось, он стал выцеливать девочку, а она пряталась за колоннами. пришлось скелету идти к ней, чтобы достать своими заклинаниями. Один на один я со своим противником быстро бы справился, но приходилось и за двумя остальными противниками следить, да ещё и за Аней, так как опасался, как бы её там этот маг не прибил. Как бы то ни было, жизнь у скелета проседала гораздо быстрее, чем моя, хотя он меня несколько раз зацепил. Так как Каня была занята, я просто выпил зелье здоровья и продолжил бой. Минут через пять первый скелет пал, а я ломанулся к магу, который совершил глупость, увлекшись обстрелом девочки и повернувшись ко мне спиной. Рыцарь из меня так себе, поэтому я со всего размаха пустил меч на голову магу. Пришлось еще раз добавить, потому что одного удара ему не хватило. Тут же мне в спину прилетела стрела, которая пробила доспех. Аня тут же залечила рану, а я, прикрывшись щитом, побежал к лучнику. У этого стрелка мозгов было побольше, чем у его товарищей, он начал пятиться, не переставая пускать в меня стрелу за стрелой. Впрочем, больше ни одна из них не достигла цели, зарубил я и этого скелета. Тут же стали осматривать трофеи. Аня на этом настояла, больше всего ее интересовал маг, и не напрасно. У него было колечко, которое добавляло человеку 10% маны, девочка тут же надела его себе на палец, довольно улыбаясь. Также у мага имелся посох, хотя какой это посох, простая палка. К тому же она моей племяннице не подходила, только для некромантов. У лучника забрали лук с колчаном стрел, все низкого уровня. Ну и само собой в каждом сундуке имелись простые зелья. Кстати, у мага обнаружили и костную пыль, которую тоже прибрали. Такое резкое усиление скелетов мне очень не понравилось. Причем с каждым новым залом они становились все сильнее и сильнее. уровни повышались. Хорошо, что состав и количество оставалось прежним. Мы стали воевать по одной и той же тактике. Аня отвлекала мага, а я расправлялся сначала с воином, а потом с магом, после чего лучник, как правило, не доставлял проблем. После очередного боя снова поменял меч, нашёл, у которого урон был на 2 единицы больше, а вот маги кольчками не баловали. Они были только либо такими же, которые уже имела Аня, либо немного похуже. Один раз мне всё-таки прилетело зелёным шаром. Удар сразу же снял 70 единиц жизни. А они вотвлекало, но то ли она удрала от мага слишком далеко, то ли он просто решил, что я более доступная добыча. И в какой-то момент он развернулся и метнул в меня шар. Я в это время был занят битвой с воином, поэтому и пропустил удар. В всю правую сторону как будто кислотой облили. Я заорал как резаный, а потом отбежал в сторону и стал спешно глотать зелье здоровья. Из-за этого Ани едва не погибла. Воин побежал на помощь магу. Хорошо, что к этому времени я уже пришёл в себя и перехватил его на полпути. Следующий зал отличался от остальных в первую очередь размерами. Он был гораздо больше предыдущих, из него не было выхода в другой коридор. По центру имелась какая-то каменная арка, Тот все так же был о три скелета – воин, маг и лучник. Но только воин внушал страх и трепет своими габаритами. Он был около двух с половиной метров ростом и отличался от предыдущих скелетов. Он скорее был похож на высохший труп с горящими бордово-красными глазами. «Скелет сотник, уровень 72», – высветилась надпись над ним. Помощники были 50-х уровней. «А вот и босс локации». прошептала Аня Что замер Иди убивай его